Я знал, что ей пришлось выслушать дикие и нелепые рассказы о событиях прошлой ночи и теперь бессмысленно ее переубеждать. Дважды использовав свою сверхъестественную внешность, чтобы получить возможность поговорить с ней, я не мог увиливать или прятаться на этот раз. «Я не сделаю тебе ничего дурного», — сказал я. Дай мне только лошадей и экипаж. Мои остались в поле. Бабетта казалось, даже не слышала моих слов. Она подошла поближе, чтобы поймать меня в круг света от фонаря в своей руке. Я заметил, что Лестод подкрадывается к ней сзади. Их тени на стене слились. Я знал, что сейчас он опасен. Ты даешь мне экипаж? Повторил я. Она молча смотрела на меня, подняв фонарь над головой. Я хотел опять отвернуться, но вдруг увидел, что ее лицо изменилось. Оно стало неподвижным, ничего не выражало, словно ее загипнотизировали. Потом она закрыла глаза и покачала головой. Мне почудилось, что это я, одним своим взглядом, сам того не желая, сделал ее такой. «Кто ты?» — прошептала она. «Ты пришел от дьявола. Значит, и раньше тебя присылал ко мне дьявол». «Дьявол?» — повторил я вслед за ней. Ее слова ударили меня куда больнее, чем я мог предположить. Меня охватило глубокое отчаяние. «Если она верит в то, что говорит...» Значит, она сочтет мои прежние советы лживыми и негодными. Будущие сомнения могут разрушить ее богатую и счастливую жизнь. Значит, все мои усилия оказались напрасны. Как и все сильные люди, она страдала от одиночества, и, несмотря ни на что, оставалась чужой для общества, как язычник среди христиан. Вот почему хрупкое равновесие в ее душе легко было нарушить. Ей стоило только начать сомневаться в правильности своего выбора. Она смотрела на меня с ужасом. Лестед схватил ее сзади за руку, и она, вскрикнув от неожиданности, уронила на пол фонарь. Пламя вспыхнуло и побежало по разбрызгавшемуся маслу, а он, не обращая внимания, потащил ее к раскрытой двери. «Ты дашь нам экипаж и коней сейчас же!» — говорил он. — Пошевеливайся и перестань болтать, о дьяволе! Перед тобой смерть воплоти! Затоптав в спешке огонь, я бросился вслед за Лестодом. Я кричал, чтобы он отпустил девушку. Он держал Бабетту за обе руки. Она яростно сопротивлялась. — Ты поднимешь на ноги весь дом, если не заткнешься! Рявкнул он мне. «Я прикончу ее на месте! Нам нужен экипаж! Веди нас! Ты сама будешь разговаривать с конюхом!» Он вытолкнул ее на улицу. Мы медленно двигались по двору. Мое сердце разрывалось. Я шел сзади. Лестед вел перед собой Бабетту. Она силилась разглядеть что-то в кромешной тьме. Вдруг она заметила слабый огонек в окне наверху и остановилась. «Вы не получите ничего!» — сказала она. Я подошел к Лестеду и прошептал, что устрою все сам. «Она выдаст нас, если ты не позволишь мне поговорить с ней. — Ладно, только поживей!» — прошепел он с отвращением. «И не рассусоливай! У нас нет времени на болтовню!» Ты пока иди к конюшне и возьми все необходимое, только ради всего святого. Никого не убивай. Я не знал, послушается он или нет, но как только я шагнул к Бабетте, он исчез. На ее лице застыла ненависть и решимость. Она сказала «Изыди, сатана!» Я стоял перед ней молча и выдержал ее взгляд. Она ничем не выдала, что слышала слова Лестода. Ненависть в ее глазах обжигала меня, словно раскаленные угли. — Зачем ты так говоришь? — спросил я. — Разве моя помощь повредила тебе? — Что плохого я тебе сделал? Я приходил, чтобы помочь, когда твои силы были на исходе. — Я думал только о тебе. Мне самому ничего не было нужно. Она покачала головой. А ты почему так говоришь со мной? Я знаю, что ты наделал в полдюлак. Ты превратил плантацию в сущий ад. Рассказы рабов полны ужаса. Весь день людей находили на дороге к твоему дому. Мой муж сам ездил туда. Он видел своими глазами дом в руинах, и трупы рабов повсюду, в саду и на полях. Это дело твоих рук. «Почему же со мной ты разговариваешь так нежно и ласково? Что тебе нужно от меня?» Она медленно отступала к лестнице, держась за колонну. Наверху, в освещенном окне, я заметил какое-то движение. «Я не могу ответить на все вопросы сейчас», — сказал я. «Поверь, я никогда не желал тебе зла. Если бы у меня оставался выбор...» «Я ни за что не потревожил бы тебя прошлой ночью!» Вампир замолчал. Юноша сидел, подавшись вперед, широко раскрыв глаза. Луи смотрел куда-то вверх, погрузившись в свои мысли и воспоминания. Молодой человек вдруг опустил глаза, словно из вежливости. Потом поднял взгляд и опять отвел в сторону. На лицах обоих было написано глубокое страдание. Молодой человек собрался с духом и хотел было заговорить, но умолк, не произнеся и двух слов. Луи, изучающе, посмотрел на него. Тот вспыхнул и отвернулся, потом поднял голову и встретился с неподвижным взглядом вампира. Судорожно глотнул, но не отвел глаз. «Ну как?» – прошептал вампир. «Такую интересную историю вы хотели услышать?» Беззвучно отодвинув кресло, он подошел к окну. Юноша не шелохнулся, только смотрел на его широкие плечи и длинные складки плаща. Вампир, полуобернувшись, сказал, «Вы не ответили. Вас интересует другое. Не правда ли?» Вы ведь пришли сюда взять у меня интервью для какой-нибудь программы на радио. Это не важно. Я выброшу кассеты, если захотите. Молодой человек поднялся, заметно волнуясь. Не стану утверждать, что, понимая все, о чем вы рассказываете, это не так. Но то, что я понял, ни с чем не сравнимо. Он нерешительно приблизился к вампиру. Тот, казалось, был целиком поглощен происходящим внизу, на улице, но потом медленно отвернулся от окна, поглядел на юношу и улыбнулся. Безмятежно, почти ласково. Юноша вдруг стала не по себе. Он засунул руки в карманы и вернулся к столу. Потом, вопросительно глядя на вампира, сказал, «Может быть, мы продолжим?» «Пожалуйста!» Вампир скрестил руки на груди и прислонился спиной к оконной раме. «Зачем?» — спросил он. Юноша растерялся. «Просто мне хочется узнать, что случилось потом!» Он пожал плечами. «Ну ладно, так и быть», — согласился вампир все с той же улыбкой. Он подошел к своему креслу, уселся напротив и немного подвинул к себе диктофон. «Замечательное изобретение. Итак, я продолжаю. Вы должны понять, все, чего я хотел теперь от Бабетты, это просто общение. Это желание было сильнее всего, кроме, пожалуй, физической жажды. Жажды крови». Я так хотел, чтобы она поняла меня и откликнулась, что в этот миг особенно глубоко почувствовал свое странное одиночество. Наши прежние встречи были коротки, но ясны, как простое рукопожатие. Взять ее за руку и отпустить на свободу только и всего. Протянуть руку помощи в минуту отчаяния. А теперь мы были по разные стороны баррикад. В глазах Бабетты я превратился в чудовище и не знал, как это исправить, хотя сделал бы все, что угодно. И тогда я сказал ей, что моя помощь пошла ей на пользу, а никакое деяние дьявола не может послужить добру, даже если он сам того хочет». «Я знаю», — ответила она но этим хотела сказать, что теперь доверяет мне не больше, чем дьяволу. Я попытался приблизиться к ней, но она отступила назад. Протянул руку, чтобы успокоить ее, но она сжалась, вцепившись в перила на крыльце. — Ладно, — сказал я. Внутри у меня закипал ужасный гнев. — Зачем же ты дала мне убежище прошлой ночью? — Почему сегодня ты пришла одна? Я заметил тень лукавства на ее лице. У нее была причина, но она не хотела открывать ее мне. Она уже не могла говорить со мной открыто и свободно. Напрасно я об этом мечтал. Вдруг меня охватила слабость. Давно перевалило за полночь. Я слышал, что Лестод прокрался в винный погреб за гробами. Пора было уезжать, и пора было напиться свежей крови. Но не голод был причиной этой слабости. Хуже. Я вдруг увидел, что эта ночь только звено в цепи тысячи других ночей, бесконечной цепи, уходящей в невидимую даль, и путь мой пролегает сквозь вечную ночь во тьме под светом холодных и бездушных звезд. Слабость моя росла, а вместе с ней и тоска. Я невольно застонал. В огромной безжизненной черной пустыне я стоял один. Бабетта только призрак. Мне словно открылась страшная правда, которую я раньше избегал, потому что смотрел на мир глазами вампира. Влюбленными глазами я видел цвета и формы. Влюбленно слушал пение и тишину. Все бесконечное многообразие мира. Бабетта шевельнулась, но я не обратил внимания. Потом она вытащила из кармана большую связку ключей и пошла вверх по ступенькам крыльца. — Пусть уходит, — подумал я. — Посланец дьявола! «Изыди, сатана!» — шепотом повторил я ее слова и повернулся взглянуть на нее. Она словно примерзла к ступенькам. В ее широко открытых глазах застыло подозрительное и недоверчивое выражение. Она сняла со стены фонарь и держала его крепко, словно мешок с золотом. — Значит, ты думаешь, что меня послал дьявол? Она быстро переложила фонарь в левую руку, а правой сотворила крестное знамение. Я разобрал латинские слова. Она побледнела. Дуги бровей поползли вверх. Она увидела, что ничего не произошло. «Ты верно ждала, что я превращусь в горстку пепла?» — спросил я. Потом медленно приблизился к крыльцу и с тем же чувством отчуждения от всего на свете продолжал или что провалюсь прямиком в преисподнюю к дьяволу, пославшему меня к тебе. Я был уже возле лестницы. А что, если скажу тебе, что не знаю о нем ровным счетом ничего, даже не знаю, есть ли он на самом деле или нет? Стоя один в ночи, я словно видел лик дьявола. В нем была эта страшная правда. Он объяснение всему, что случилось со мной. Вот о чем я думал тогда. Но она не расслышала меня. Она не слушала меня так, как слушаете вы. Я понял, что дальше говорить бесполезно. Отвернулся от нее и посмотрел на звезды. Я знал, что у Лестада уже все готово, и в темноте он ждет меня с экипажем. Снова посмотрел на Бабетту, И мне почудилось, что не она, а мой брат стоит на крыльце и тихим, взволнованным голосом говорит что-то очень важное, но его слова затихают, не долетая до меня, как мышиный писк в огромном пустующем доме. Чиркнула спичка и вспыхнул свет. «Я не знаю, кто прислал меня, дьявол или нет?» «Не знаю, кто я!» — закричал я Бабетти, оглушая сам себя. «Мне суждено дожить до конца света в неведении!» Передо мной снова загорелся огонь. Но уже не погас. Бабетта зажгла фонарь и подняла его вверх. Из-за яркого пламени я не мог разглядеть ее лица. На мгновение я ослеп, а потом почувствовал сильный удар в грудь, Потерял равновесие и упал. Фонарь врезался в меня всей своей тяжестью, помноженной на силу броска, и осколки разбитого стекла рассыпались по каменным плиткам. Пламя обожгло мне руки и лицо. Из темноты донесся громкий крик лестода «Потуши его!» «Сбей его с себя, идиот! Ты ж погибнешь!» Через секунду он уже был рядом, хлопал меня курткой, Я лежал, прислонившись головой к колонне, обессиленный болью, но сильнее всего тем, что Бабетта хотела меня уничтожить, и непониманием, кто же я есть на самом деле. То, что случилось дальше, заняло считанные секунды. Огонь погас. Я поднялся на четвереньки, цепляясь руками за кирпичи. Лест отстоял уже на верхней ступеньке лестницы, и Бабетта была обречена. Я бросился наверх, схватил его за шею и оттащил от девушки. Разъяренный он повернулся и пнул меня ногой, но я не отпускал его. Мы оба скатились к низу крыльца. Бабетта наблюдала за нами, даже не шелохнувшись. «Черт с ней, поехали!» — проворчал Лестед и с трудом поднялся на ноги. Напрягая полуослепшие глаза, я разглядел, что она держится за шею, по которой тонкой струйкой стекает кровь. «Запомни!» — крикнул я, обращаясь к ней. «Я мог бы убить тебя или позволить ему сделать это! Напрасно ты назвала меня дьяволом!» «Вы успели остановить Лестода, сказал юноша. «Да». «Хотя он умел убивать, подобно молнии, но мне удалось спасти только телесную оболочку Бабетты». Хотя об этом я узнал гораздо позже. Через полтора часа, чуть не загнав лошадей, мы с Лестедом были в Новом Орлеане. Мы остановились в маленьком переулке, не доезжая квартала до новой испанской гостиницы. Подозвав какого-то старика, Лестед взял его под локоть и сунул в руку пятьдесят долларов. — Закажи для нас номер и шампанское. — приказал Лестед. — Скажи, что тебя попросили два джентльмена и уплатили вперед. Вернешься — получишь еще столько же. Не вздумаю драть. Я слежу за тобой. В этом не было никакой нужды. Сам вид его горящих глаз загипнотизировал старика. Я не сомневался, что Лестед прикончит бедолагу, как только тот возвратится к нам с ключами от номера, Так и случилось. Я сидел в экипаже и устало смотрел, как тело человека ослабевает в руках Лестода. Наконец оно рухнуло на землю перед входом в гостиницу, точно мешок, набитый камнями. — Спокойной ночи, сиятельный принц! — ухмыльнулся Лестед. — Вот ваши деньги! Он засунул в карман старику банкноты. Собственная шутка пришлась ему по вкусу. Мы проскользнули в дверь, ведущую во внутренний двор гостиницы, и поднялись по лестнице в роскошный номер. Шампанское уже охлаждалось в ведерке со льдом. Рядом на серебряном подносе стояли два бокала. Лестод наполнил бокал вином и долго смотрел на бледно-золотистую жидкость. Я лежал на кушетке и смотрел на него безразлично. Я думал, что должен покинуть его или умереть. Умереть. Это так чудесно, — думал я. Да, умереть. Я и раньше хотел смерти, и теперь хочу. Мысль о смерти наполнила мою душу такой чудной ясностью и таким покоем. Мертвым покоем. «Ты плохо выглядишь», — вдруг сказал Лестед. «Почти рассвело». Он подошел к окну и отдернул занавески. «Я увидел море крыш, над ними темно-голубое небо и величественное созвездие Ориона». «Пора на охоту, не мешкай», — сказал Лестед, поднимая оконную раму. Он перешагнул через подоконник. И его подошвы тихо застучали по крыше соседнего дома. Он собирался найти гробы, по крайней мере, один. Нестерпимая жажда мучила меня, подобно лихорадке. Я не выдержал и отправился следом за ним. Я все еще хотел умереть. Мысль о смерти ни на минуту не покидала мой разум. Но тело просило свежей крови, Я уже говорил, что еще не убивал людей, поэтому я побрел по крышам в поисках крыс. Но почему? Ведь вы говорили, что только начинать нельзя было с людей. Вы хотите сказать, что для вас это не был вопрос морали? Вы просто так чувствовали. Если бы вы спросили меня тогда... Ответил бы утвердительно, да, я так чувствовал. Я хотел познавать смерть постепенно, шаг за шагом. Убийство животных дарило мне новое переживание, наслаждение. Я только начал входить во вкус и решил, что пока не буду трогать людей. Хотел прийти к этому вооруженный опытом и знаниями. Так я чувствовал тогда. Но... По большому счету, это был вопрос морали, нравственный выбор, потому что на самом деле чувство, или, если хотите, эстетика, и мораль — это одно и то же. «Я не понимаю», — сказал молодой человек. «Я всегда думал, что эстетическое чувство запросто может противоречить морали. Вспомните Нерона. Он смотрел, как пылает Рим, и наигрывал на арфе. Или такой распространенный случай. Художник ради искусства бросает жену и детей. И оба они совершают нравственный выбор. С их точки зрения, с точки зрения творца, они действуют во имя высшей цели. Не эстетические принципы художника вступают в противоречие с общественной моралью, а нравственные – Непонимание этого часто приводит к трагедии, даже если поводом был пустяк. Художник украл краски из магазина. Он уверен, что совершил аморальный поступок и навсегда погубил свою бессмертную душу. Как будто нравственность души — это хрустальный шар, который можно разбить легким прикосновением. Он впадает в отчаяние и окончательно опускается». Но тогда я ничего об этом не знал. Думал, что убиваю животных, потому что мне так нравится. Старался избегать главного нравственного вопроса, почему на мне лежит эта печать проклятия. Лестот никогда не говорил со мной о дьяволе или о преисподней, но, следуя за ним, я понимал, что проклят. Наверное, тоже чувствовал Иуда просовывая голову в петлю. «Вы понимаете меня?» Юноша хотел ответить, но промолчал. И вдруг румянец вспыхнул на его щеках. «Неужели это правда?» — прошептал он. «Неужели он существует?» Вампир положил ногу на ногу. «Всему свое время!» Я буду рассказывать по порядку. Да, конечно!» Той ночью я был страшно возбужден. Напрасно я старался отгородиться от этих мыслей. Они нахлынули на меня с необычайной силой, и мне не хотелось жить. Я подумал, что все равно скоро умру, и решил напиться свежей крови, сделать себе последний подарок, С людьми ведь тоже так бывает. Но на самом деле я просто тянул время, потому что боялся умереть, и пошел на охоту. Я уже объяснил вам, что значит для вампира убийство, и вы должны понять, какая огромная разница между человеческой кровью и кровью крысы. Это все равно, что небо и земля». Я спустился с крыши вслед за Лестадом и прошел несколько кварталов. Улицы тогда были грязные, и дома стояли как островки в окружении источных канав, и было темно, не то что в современном городе. По вечерам огни фонарей походили на одинокие маяки. Даже при слабом свете забрежевшего утра из темноты проступали только балконы и окна мансард. Для простых смертных Оказаться в этих узких улочках в позднее время? Было все равно, что попасть в бочку с дегтем? Меня терзали все те же вопросы. Проклят ли я? Может, и правда меня послал дьявол, и я его творение? Но если так, то почему в душе я восставал против этого? Почему дрожал, когда Бабетта швырнула в меня горящий фонарь и отворачивался с омерзением, не желая видеть, как Леста совершает очередное убийство. «Кто я такой? Куда ведет меня этот путь?» Меня мучила невыносимая жажда. Жгучая боль пульсировала в венах, стучала в висках. Я понял, что больше не могу, но не знал, как быть. То ли ничего не делать и умереть голодной смертью? то ли повиноваться безумному желанию убивать. Стоял посреди пустой заброшенной улицы и вдруг услышал детский плач. Он доносился из соседнего дома. Я подобрался поближе и стал заглядывать в окна. В одном из них я увидел маленькую, измученную, страшно исхудавшую девочку, Должно быть, она плакала очень долго. Я просунул руку под тяжелый деревянный ставень и с трудом поднял его. В темной комнате девочка была одна рядом с трупом женщины. Та была мертва уже несколько дней. Всюду стояли дорожные узлы и сундуки. Словно большая семья собиралась уехать. Мать девочки лежала полураздетая. Тело уже начало разлагаться. Девочка увидела меня и торопливо заговорила, что я должен помочь им с матерью. На вид ей было не больше пяти лет. Худая, лицо выпачкано грязью и слезами. Она умоляла не бросать их, объясняла, что они должны успеть сесть на корабль до того, как придет чума, и что отец уже давно их ждет. Горько и отчаянно рыдая, Она принялась трясти мать, пытаясь пробудить ее к жизни. Затем снова взглянула на меня, и слезы потоком хлынули у нее из глаз. «Поймите, меня сжигала жажда свежей крови. Без крови я бы и дня не протянул. У меня был выбор. Улицы кишели крысами. Где-то неподалеку жалобно выла бездомная собака». Ничего не стоило выбраться из комнаты, быстро насытиться и вернуться назад, но в моей голове тяжелым колоколом гудел вопрос, проклят ли я. Если да, то почему на ее исхудавшее личико я смотрю с такой жалостью? Почему меня непреодолимо тянет прикоснуться к маленьким слабым ручкам, взять ее на колени, что я и сделал, — прижать крошечную головку к груди и гладить мягкие шелковистые волосы. Зачем все это? Если я проклят, то должен убить ее. Должен видеть перед собой только добычу. Если я проклят, то обречен ненавидеть ее».